Глава 5. Вторая волна План мой, и правда, был с ума но вполне реализуемый. Я бы сроду не полез на дробители без должной подготовки, не взвесив предварительно все риски. Это только со стороны все должно казаться невероятно дерзким на грани идиотизма. Только тогда противника можно застать врасплох. Пару лет назад, когда я занимался всякими сомнительными трюками и выкладывал видео в сеть, все обстояло примерно так же. Видеоролики об очередной сумасшедшей вылазке мангуста быстро разлетались по сети, подхваченные вирусным эффектом. Зрители, наблюдая, как я лезу без страховки на верхушку какого-нибудь небоскреба или выполняю элементы паркура на фермах заброшенного моста, замирали от ужаса и восхищения. А уж сколько было споров, не монтаж ли это? Со стороны смотрелось так, будто я в любой момент по щелчку пальцев могу поехать на очередной объект и вытворять всякие рискованные штуки на головокружительной высоте. Но за кадром оставались многочасовые тренировки, тщательное изучение и проверка объекта, десяток предварительных вылазок, выбор ракурсов и многое-многое другое. Я, конечно, люблю адреналин, но у меня совсем не было в планах пополнять галерею персонажей с премией Дарвина. Вот и сейчас мы тщательно готовились. Благо у нас было на это время. Прежде чем демоны снова хлынули на мирах второй волной, прошло почти два часа. За это время мы привели в порядок Дракенбольта, откормили, подлечили, бандиты черного спрута даже вернули часть его снаряжения. Оказалось, у Огра были выкованные специально для него тяжелые доспехи из орехалка. Массивные горшкообразные шлемы, шипастые наплечники и наручи, тяжеленный щит размером чуть ли не с гаражные ворота. Остальное Баракуда не то потерял, не то прикарманил. Стелла и Маркус ненадолго вернулись в червоточины, притащив оттуда уйму всякого снаряжения. На верхушках скал они установили с полсотни турелей, оборудованных самострелами. Больше попросту не уместилось на скалах окружающих мирах. Еще с десяток разместили внизу, хотя, как скептично заметила Стелла, против наземных демонов эти штуки малоэффективны, быстро захлебнутся, задавленные пушечным мясом. Я уже видел подобные турели у Стинга, уже на поздних стадиях игры, когда он увлекся всякими аланскими механизмами, самонаводящиеся, стреляют зачарованными болтами, усиленными огнем или замораживающей магией. Выглядела вся эта батарея довольно внушительно, но ровно до того момента, как повернешь голову и увидишь стаю летающих демонов, приближающихся с юга. Их было так много, что казалось, когда они долетят, то попросту облепят кратер Мерраха сплошным ковром, как рой пчел. Геомантки внесли свою лепту в укрепление защитных сооружений. Возле входа в Мирах перед линиями баррикад и внутри них, возвышались вызванные ими менгиры с различными аурами. Сами колдуньи тоже не собирались отсиживаться в укромном месте, заняли места на передовой. Это хорошо. Их исцеляющая магия и укрепляющие бафы здорово пригодятся. люди баракуды тоже все-таки выползли из своих нор. Лучники и арбалетчики засели на крышах навесов или забрались на скалы. Бойцы держались рядом с выходом. В передние ряды, впрочем, не лезли, давая возможность ополченцам принять на себя первый удар. Сам толстяк-главарь и вовсе не показывался на глаза. Дисциплинирование всех – оказались беженцы-имперцы из числа наемных неписей, раньше служивших игрокам. Стелла рассказывала, что после катаклизма их привязка к гильдиям аннулировалась, и они стали сами по себе, однако легко пошли под наше командование и действовали слаженно и толково. На них можно было положиться. Вот уж точно, солдаты по призванию. Жаль, их не так много от общего числа неписей, засевших в мирахе. Чуть больше двух десятков набралось. Демоны тем временем разворачивались в некое подобие боевого строя и уже перли на поселок. Уж не знаю, много ли эти твари понимали в психических атаках, но приближались они нарочито неторопливо, заставляя защитников понервничать и в полной мере оценить мощь и бесчисленность их стаи. Тянущиеся от самого горизонта Орда Накатывало неотвратимо, будто прибой, и серо-красные туши чудовищ, кажется, покрывали пустоши сплошным ковром, а над всем этим, хлопая кожистыми крыльями, летела натуральная живая туча. Мы с Эриком и Стеллой находились за пределами поселка, за защитным периметром. Все трое предельно серьезны и сосредоточены. Я обернулся, услышав короткое приветственное ржание Каркадена. Его вели две колдуньи Дау и Маркус, державшиеся чуть в стороне и тащившие сбрую. При виде единорога я не удержался от радостной улыбки. Вот теперь я узнавал своего скакуна. Уж не знаю, что с ним делали геомантки все это время, но сейчас он просто сиял, в буквальном смысле. Его темно-янтарная шерсть не просто лоснилась, она слегка светилась изнутри, а по косматой гриве время от времени пробегали яркие искры. В истинном зрении картина и вовсе напоминала сложное световое шоу. Силуэт единорога мерцал и отбрасывал что-то вроде цветных теней из-за наложенных на него бафов. Подойдя к могучему зверю и подняв руку, чтобы погладить его, я невольно замер перед тем, как коснуться его шерсти. Воздух вокруг него был так наэлектризован, что я боялся, как бы меня не шарахнуло разрядом. «Мы подготовили его», — поклонилась одна из Дау. «Но будьте осторожны, долго он не сможет удерживать такую силу». Эрик обошел Каркадена, разглядывая его со смесью восхищения и опаски. «Ну хорошо, беру свои слова обратно. Думаю, он и правда легко выдержит нас двоих. Но ты уверен, что он меня не сбросит?» Постараюсь с ним договориться. Маркус, что насчет дополнительной защиты? Призрак подошел ближе, с заметной натугой таща за собой целый ворох каких-то пластин, соединенных кожаными ремнями. Я взял за основу обычную лошадиную броню, но с помощью десницы масштабировал ее, чтобы подошла этому чудовищу. Давай попробуем набросить. Посмотрим, угадал ли я с размером. Янтарный единорог — сроду не носивший седла и прочие сбруи, конечно, поначалу воспротивился. Но мне удалось его успокоить. По-моему, он вполне понимал мою речь и интеллектом не уступал трех-четырехлетнему ребенку. «Это чтобы защитить тебя и меня. Ты ведь не хочешь опять попасть под их когти?» Я мотнул головой на юг. Демоны уже были близко. До их авангарда оставалось несколько сотен метров а некоторые особи и вовсе вырвались далеко вперед. Орда надвигалась, быстро наращивая скорость, будто ее все это время сдерживало нечто, что исчезло, стоило лишь пересечь невидимую черту. Времени у нас почти не осталось. Я помог Маркусу затянуть ремни на броне Каркадана, Она оказалась ему вполне в пору и представляла собой зачарованные стальные ламели на подкладке из плотной кожи. Они прикрывали круп и бока животного, и даже частично брюшину, поскольку свисали почти до колен. На шее удалось закрепить сегментированный панцирь, к которому крепилась массивная пластина, защищающая грудь единорога спереди. Чтобы надежно притянуть и закрепить их, пришлось изрядно повозиться. И за это время демоны подобрались на расстояние выстрела. В их сторону уже полетели по навесной траектории первые залпы лучников Мерраха. Маркус приготовил и что-то вроде лошадиного шлема, но его Каркаден ни в какую не захотел надевать. Раздраженно фыркал, дергал головой. В итоге мы отказались от этой затеи. К тому же все равно эта штука была рассчитана на обычную лошадь, так что у нее не было отверстия на лбу для рога. Маркус проделал его, но не совсем угадал ни с размерами, ни с расположением. При виде уздечки Каркаданы вовсе разозлился и чуть не укусил призрака. «А к черту!» — отмахнулся я. «Поедем так!» Я первым заскочил единорогу на спину. Седло Маркус притащил необычное, удлиненное, как у мотоциклов, с покатыми луками. Так что нам с Эриком худо-бедно удалось расположиться на нем вдвоем. Произошла только небольшая заминка со стременами. Они, понятное дело, были в единственном экземпляре и с тем, за что держаться на скаку. Я-то уже привык ездить без седла, вцепившись в гриву единорога, поэтому сместился поближе к шее, отдав стремена Эрику. Но охвататься ему пришлось прямо за меня. Маркус нашел для меня в админских тайниках какую-то навороченную броню из шкуры Василиска, похожую на ту, что использовал Маверик. Поверх нее крест-накрест шли крепкие кожаные портупеи, увешанные флаконами с зельями и чем-то вроде магических гранат. И еще один подарок от админов. Вот за эти ремни Эрик и ухватился, пока одной левой рукой. Но, подозреваю, когда разгонимся, он меня в охапку с гроба стоит, чтобы не свалиться. «Только ребра мне не переломай со страху!» — проворчал я. «Да я вроде не парировал он, усаживаясь поудобнее и для проверки пару раз выхватывая из-за спины меч. С лотами быстрого доступа он почему-то не пользовался. «Но это ты сейчас так говоришь!» — пробормотал я, наклоняясь вперед и почти ложась на могучую косматую шею Каркадена. Мне даже не пришлось подгонять единорога, Он и сам почувствовал, что пора. Лавина демонов подкатилась почти вплотную, не обращая внимания на массированный обстрел. Стрелы будто наоборот подстегивали чудовищ и передние ряды рванули во весь опор, обгоняя остальных. Каркадан, склонив голову и выставляя свой здоровенный рог параллельно земле, помчался прямо навстречу этой живой, рычащей и хрипящей стаи. Воздух вокруг нас будто бы сгустился и начал светиться. Копыты единорога оставляли на серой каменистой земле заметные раскаленные следы. Похоже, так действовали бафы, наложенные колдуньями Дау. Мы очень быстро набрали такую скорость, что дыхание стало перехватывать. Еще и Эрик сзади так тянулся ремни, словно пытался оторвать их, лишь бы не лопнули к чертовой матери». Однако это было только начало. Янтарный единорог будто застоялся в тесной конюшне и теперь, вырвавшись на простор, выпустил на волю всю свою мощь. Топот копыт быстро слился в сплошной дробный звук, от встречного ветра слезились глаза, а в моменты, когда скакун перепрыгивал через мелкие расщелины, сердце на мгновение замирало в груди. Когда мы врубились в толпу демонов, я невольно зажмурился, ожидая столкновения. Удар и правда был, и за ним еще несколько, послабее. Но снова открыв глаза, я увидел лишь промелькнувшие мимо туши демонов, отброшенные в сторону, будто тряпичные куклы. Рядовая демоническая саранча была размером с тигра, хоть и казалась крупнее за счет массивной передней части и многочисленных костяных наростов. В общем с Каркаданом совсем в разных весовых категориях. А уж когда он набрал такую скорость, остановить его могла бы разве что гранитная стена. Да и то не факт, зависит от толщины. Демоны разлетались в стороны от малейшего прикосновения. Магический щит, наложенный на скакуна, играл роль этакого волнолома, расталкивая толпу на скорости и оставляя за собой шлейф из горящих следов, отброшенных туш чудовищ. Чувствовал я себя так, будто несусь на водном мотоцикле по неспокойной, вздыбившейся гребнями волн бухте. То и дело подбрасывает вверх. В лицо летят соленые брызги, только вместо брызг пыль и мелкие камешки, а вместо бурунов — то и дело бросающиеся на нас чудовища. Демоны, кажется, были ошеломлены нашим появлением — Основная часть Орды, конечно, вообще нас не заметила. Она перла на мирах, уже вовсю схлестнулась с защитниками, но когда мы уже достаточно далеко вклинились вглубь строя, все больше чудовищ начали пытаться остановить нас. Они быстро сообразили, что преграждать путь бесполезно. Единорог на огромной скорости попросту сшибал любое препятствие и, думаю, был бы способен опрокинуть тушу даже намного здоровее себя. Все же это не обычный зверь, а магический, и Дау к тому же сейчас основательно накачали его бафами. Однако для атак с фланга и с тыла он был куда более уязвим. Демоны начали пытаться догонять нас или прыгать с боков, иногда целыми пачками, по двое-трое. На такой скорости это было тоже самоубийственно, но я не уверен, что инстинкт самосохранения вообще был заложен в демонов-создателями. Тут же стало ясно, что с бронёй для скакуна мы не прогадали. Демонам не удавалось вцепиться в плоть единорога когтями, те бессильно скользили по металлическим пластинам, и хищники с разочарованным ревом валились на землю позади нас. Остановить разогнавшегося единорога они вряд ли смогли бы, однако меня или Эрика вполне могли вырвать из седла — Тем более, что передние лапы у них здоровенные, с противопоставленными пальцами, и хватка у них мертвая. Эрик, кое-как удерживаясь левой рукой, достал свой серповидный меч и основательно проредил толпу справа. На скаку, да еще на такой скорости, его оружие оказалось просто чудовищной убойной силы. Один замах и невидимая ударная волна, будто лазером срезающая все на своем пути, выкосила целую полосу шириной метров пять и, ухнув в землю, взорвалась гейзером каменной крошки. От многоголосого вопля демонов уши заложила. Сам искатель, потеряв равновесие, чуть не вывалился из седла, а заодно и меня едва не утащил. Однако смог все-таки удержаться, а чуть позже снова рубануть по толпе. Атаки слева приходилось отбивать мне — и я не сразу сообразил, как это сделать. О том, чтобы на скаку махать посохом, и речи быть не могло. Разок я успел метнуть чакрам и, кажется, даже в кого-то попал. Но это только потому, что промазать в такой толпе было нереально. Еще раз, разжав пальцы левой руки, метнул в демонов веер ледяных кинжалов. Как слону дробина. И тут я вспомнил про скользящий менгир. «Управлять им при должной концентрации можно вообще безо всяких жестов. Единственное, что меня беспокоило, можно ли будет его применить на такой скорости?» «Оказалось, можно!» «Каменный столб возник чуть впереди и левее нашей траектории движения, и я старался удержать его примерно на том же месте относительно себя. Он стремительно летел над землей параллельно с нами», ранее попадающихся на пути демонов с таким мерзким звуком, будто это были бурдюки, наполненные желе в с булыжниками. Впрочем, меня этот звук сейчас наоборот. Радовал. Менгир оставлял за собой впечатляющую прореху в строю демонов. Не такую широкую, как серп Эрика, конечно, но зато куда более длинную. К сожалению, столкновения не оставались без последствий и для самого Менгира. Камень от ударов вкрошился и довольно быстро начал покрываться трещинами. Но самое главное, мне не удалось долго удерживать его в той же позиции. Пробиваясь сквозь толпу чудовищ, Менгир неумолимо терял скорость и сдвигался все дальше назад. Вскоре, чтобы держать его в поле зрения, мне приходилось уже оглядываться назад, а потом... Он и вовсе потерялся из вида. Впрочем, невелика потеря. Я просто потратил еще один заряд Ци и призвал следующий. Двигая менгиром, можно было как щитом заслоняться от прыжков демонов, да и вообще вносить сумятицу в их ряды. Летающие твари то и дело пикировали на нас, пытаясь ухватить когтями. Эрик выставлял над нами что-то вроде магического щита в котором летуны вязли и порой кубарем летели в пыль позади единорога. Но многие успевали таки цапнуть нас острыми, как заточенные ножи когтями. Я то и дело набрасывал на нас обоих зеркальные щиты. Держались они не очень долго, зато когда взрывались, отлично отпугивали крылатых бестий. В этой бешеной скачке... Пробиваясь сквозь живое море, рычащее, визжащее, скалящее клыки и обдающее взглядами горящих безумием глаз, я быстро потерял ощущение времени. Казалось, это длится уже целую вечность. Куда ни обернись, уродливые бугристые туши демонов! В ушах постоянно отдается такой гвалт, что, кажется, вот-вот оглохнешь. Ненависть! И жажда крови, источаемые чудовищами, кажутся почти осязаемыми. Они наполняют воздух, делая его густым, как суп. И каждая секунда, каждое неуловимо быстрое мгновение может оказаться последним. «Не успею заслониться менгиром от прыжка. Сверху налетит крылатый призрак, более удачливый, чем предшественники, и выдернет нас из седла». Сам Каркада наступится, попав копытом в трещину, или споткнется о камень. Какой-то вариант виртуального ада. Причем, ей-богу, я бы лучше в котле немного поварился, там хоть поспокойнее. Но, несмотря ни на что, мы продвигались, не сбавляя скорости, пронзали вражеское войско. Даже не как стрела, а как тонкая спица. Наверняка для сторонних наблюдателей мы уже давно утонули в этой многоголовой шевелящейся массе, и цель наша приближалась с каждой секундой. Массивная фигура дробителя была заметна издалека, особенно сейчас, когда демон на своем монструозном носороге выбрался на возвышение. Он будто на пьедестале застыл на верхушке огромной скалы, вырастающей из-под земли под острым углом так что с юга на нее можно было забраться как по пандусу. Оттуда, наверное, открывался отличный вид на всю равнину и на развернувшуюся возле Мираха битву. Но мы надеялись, что нас демон не разглядит, пока мы не окажемся прямо у него под носом. Весь расчет на эффект неожиданности и на то, что демоны презирают людей — Вряд ли генерал допускает мысль, что кто-то из защитников Мираха рискнет пробиться через все его войско, чтобы зайти в тыл и обезглавить его. Честно говоря, мне и самому-то в это верилось с трудом. Я потерял очередной скользящий менгир. На этот раз он попросту разлетелся на куски, протаранив очередного демона. На вызов следующего не стал тратить время — Прижался еще сильнее к шее единорога, коленями направляя его в обход скалы, на которой засел главарь Орды. Мы заложили крутую дугу, постепенно сбавляя скорость и заходя дробителю с тыла. По мере приближения к гиганту меня охватывала дрожь. Азарт и злость смешивались с неотвратимо подступающей волной ужаса, я не совсем понимал, откуда он, этот страх. Внешний демон был, конечно, внушителен. Огромная гора мяса, закованная в толстую броню поверх еще более огромной горы мяса. Но после полутора лет в Артере меня уже сложно было чем-то удивить. Я своими глазами видел Мофиса, великого песчаного червя маракана. Да что там говорить? Я один из немногих игроков, видевших самого Хтона. Похоже, дело не столько во внешнем виде демонического генерала, сколько в том, каким он предстает в течение ЦИ. Истинным зрением я видел, что в этом теле заключена чудовищная мощь, куда больше, чем можно ожидать. Даже странно, почему дробитель держится позади войска. Кажется, явись он сам к Мираху, даже в одиночку, и мог бы попросту раскрошить скалы окружающий поселок. «Он нас заметил!» — выкрикнул Эрик, в очередной раз выхватывая меч и держа его на отлете, на вытянутой руке. Клинок ярко светился по внешнему краю неровными фиолетовыми разводами, будто был запачкан в светящейся крови. Дробитель, до этого застывший на скале как изваяние, действительно засуетился, разворачивая своего скакуна в нашу сторону. То, насколько медленно, неуклюже он действовал, вселяло надежду. Похоже, в этом его слабое место. Он не очень-то поворотлив. Каркадон прыгнул, одним махом перелетая через широкую расщелину, на дне которой промелькнули острые, как сталагмиты, каменные обломки. Еще немного, и копыты его гулко застучали по монолиту скалы, на которой засел дробитель. Уклон здесь был заметный, но ближе к вершине скала становилась почти параллельной земле, нависая над пустошами на высоте пятиэтажного дома. Там раньше располагался менгир возврата. До сих пор можно разглядеть обломок четырехгранной стеллы. Будто издеваясь над моими мыслями о его неповоротливости, дробитель вдруг резво взмахнул своим тяжеленным молотом и ударил им озимь. Под копытами Каркадена дрогнула земля, да так, что скакун едва не споткнулся. От места удара в нашу сторону стремительно разворачивалась полоса вырывающихся из-под земли черных шипов. Я едва успел направить единорога левее, обходя опасное препятствие. Демон ударил снова, и на этот раз, кажется, сама скала, на которой все мы стояли, едва не треснула. Ударная волна от молота ринулась к нам уже широким клином, и увернуться от нее было нереально. Однако Каркадон рванул таки в сторону, взлетел над землей в невероятном прыжке, Черные блестящие шипы из первородного обсидиана промелькнули под его брюхом, высовываясь из-под земли и снова прячась, будто вынырнувшие из-под воды крокодильи морды, не успевшие ухватить добычу и снова уходящие на глубину. Прыжок-то был впечатляющим, но приземление получилось жестковатым. Ни я, ни Эрик не сумели удержаться в седле, но это даже к лучшему, потому что и сам единорог, неудачно встретив землю передними ногами, покатился кубарем. Оставайся мы на нем, придавил бы так, что мало бы не показалось. Я сгруппировался в падении и прокатился по земле, как мяч. Укрепленная тренировками плоть и выданные Маркусом доспехи не подвели. Удары о камне не причинили мне ощутимого вреда. Я разве что был немного дезориентирован из-за того, что пару секунд перед глазами все мелькало. Но я успел разглядеть Эрика. Тот приземлился, на удивление, удачно. Умудрился прямо в полете скостовать Блинк и вместо того, чтобы греметь костями через все плато, исчез и появился в нескольких метрах в стороне, уже на ногах, по инерции пробегает чуть дальше. Меч уже был в его руках, и с дробителем они сблизились на расстояние удара, так что он сразу атаковал. Я не знал точно, какова дальность той невидимой ударной волны, что разлетается от клинка Эрика. Но, похоже, она зависит и от силы самого удара. Искатель наотмашь хлестнул своим клинком по воздуху, и я даже разглядел бледное фиолетовое марево, развернувшееся в воздухе будто плеть, Оно ударило в демона и просто рассыпалось мелкими искрами. Удар был не то чтобы совсем уж нечувствительным. Я заметил, как дробитель дернулся, пошатнулся назад в своем седле. Однако сила, легко рассекающая рядовых демонов на куски будто лазером, оставила лишь едва заметную отметину на его доспехах. Ответный удар не заставил себя долго ждать, Демон поднял молот, направив его пылающие фиолетовым пламенем глазницы на Эрика. В сторону искателя один за другим полетели мощные протуберанцы магического огня, оставляющие огромные выжженные проплешины на земле. Эрик легко ушел из-под атаки. Блинк, перекат, потом какой-то странный двойной прыжок. Похоже, подпрыгнув, он успел бросить себе под ноги магический щит и оттолкнулся второй раз уже от него. Я тем временем бросился к каркадану Единорог, тряся гривой, бил ногами в воздухе, пытаясь подняться. Я оказался рядом как раз в тот момент, когда ему это удалось. «Я уж боялся, что ты поранился!» Похлопав зверя по морде, облегченно выдохнул я. Скакун и правда был цел. Только съехала и повредилась часть сбруи. Он раздраженно дергал головой, пытаясь сбросить лязгающую металлическими пластинами обузу. Разбираться, какие ремни лопнули и как поправить броню, сейчас было некогда. Поэтому я просто содрал то, что плохо держалось, и снова запрыгнул на единорога. Оставлять Эрика один на один с демоном точно не стоило. Места на вершине скалы довольно много. Тут было этакое плато, размером с половину футбольного поля. Однако, учитывая, с каким противником нам пришлось иметь дело, оно превратилось, по сути, в тесный боксерский ринг, с трех сторон обрывающийся в пропасть. Развернуться тут было негде, особенно всадникам. Впрочем, и сам дробитель здесь оказался в западне, отрезанный от своего воинства, стесненный в маневрах из-за своих размеров. Да и свое оружие в полную силу он здесь использовать не мог. Мне не показалось. После двух ударов, которыми он нас встретил, скала под нами и правда потрескалась. По ее поверхности змеились глубокие расщелины, так что демон стал осторожнее. Каменными шипами больше не бил. Вместо этого стрелял магическим огнем. Впрочем, от этого было не легче — Фиолетовое пламя летело огромными шарами диаметром чуть ли не в человеческий рост и, при ударе о землю, щедро расплескивалось вокруг. Уворачиваться было тяжеловато. Это правильнее назвать даже не уворотом, а бегством. Я увидел, как Эрик попытался уйти из зоны поражения, сблизившись с противником вплотную. Но это его едва не погубило. Огромный, похожий на динозавра-скакун дробителя — тоже имел в своем арсенале несколько неприятных трюков. От удара шипастым хвостом Эрик уклонился. Массивный раздвоенный рог тоже не достиг цели, но целый фонтан зеленоватой шипящей жидкости, хлынувший из пасти зверя, изрядно зацепил его и заставил заорать от боли. «Какая-то мощная кислота». Адамантит выдержал, но элементы брони, сделанные из других материалов, здорово пострадали, не говоря уже об открытых участках кожи. Учитывая, сколько у Эрика живучести, даже без учета бафов, не думаю, что одного этого плевка хватило бы, чтобы убить его, однако боль, похоже, была адская, и он невольно замешкался». Дробитель воспользовался этим, разворачивая своего мастодонта, чтобы растоптать человечешку. «Тут-то мы с Каркадоном, взяв короткий, но мощный разбег, вклинились в схватку. Как те парни в фильмах, что лихо влетают в драку с удара ногой в прыжке. Каркадон, раззадоренный скачкой и азартом битвы, «Боднул зверя рогом, пропахивая глубокую борозду на его боковом панцире. Я же решил начать со свинцового молота. Отличный прием, оборачивающий вес и габариты таких вот здоровяков против них самих. Одна незадача. Радиус применения довольно маленький, так что пришлось приближаться к демону почти вплотную». Но ошибки Эрика я повторять не стал и держался исключительно во фланге зверя, не подставляясь ни под хвост, ни под рыло. Едва различимый обычным зрением молот, сотканный из чистой ци, обрушился на дробителя. Я ожидал, что скакун под ним, придавленный чудовищным весом, рухнет на пузо. Но не тут-то было. Удар точно прошел, Вся туша дернулась, на мгновение проседая, и даже сама скала под нами, кажется, снова затрещала. Но зверь выдержал. Толстенные, как колонны, лапы под нагрузкой согнулись, но тут же выпрямились. Самому же демону я просто испортил удар. Он уже поднимал молот на Эрика, но рука его резко отяжелела, и он не смог как следует замахнуться». Искатель тем временем блинканулся в сторону и несколько раз хлестнул своим серпом. Зверюга под дробителем трубно взвыла от боли. Похоже, Эрик решил бить по ней, а не по всаднику. У того доспехи такие, что так просто не прошибешь. Сам я, описывая на единороге крутую дугу вокруг демона, лихорадочно соображал, чем мне вообще можно его долбануть так, чтобы он проникся. «Каменный таран? Падающая скала? Нет, отпадает. Вряд ли я смогу даже на секунду оглушить такую махину. Нужно самое мощное из того, что у меня есть. Адамантовые когти? Орехалковый клык? Да, наверняка смогу прожечь панцирь на боку чудовища, но оно такое здоровенное, что даже если я по самые локти в него пробьюсь, не доберусь до жизненно важных органов». «Чакрам». Рычание смерти вгрызлось в бок динозавра и почти сразу исчезло где-то внутри, выбрасывая наружу целый фонтан крови, осколков панциря и ошметков плоти. Огромный маунт дробителя взревел, запрокидывая башку к небу, будто пытался встать на дыбы. Почти сразу же с другого бока его ударил Эрик. «Возможные тактики мы с ним обсудили перед вылазкой и теперь, не сговариваясь, выбрали карусель. Мы кружились вокруг демона, держась по разные стороны от него и поочередно жалили его Маунта, заставляя дергаться то в одну, то в другую сторону. Эрик бил мечом, «Я швырял чакрам и выданные Маркусом гранаты, взрывы которых хоть и не причиняли вреда дробителю, но здорово сбивали его с толку и ненадолго оглушали. Оба мы были достаточно быстры, чтобы успевать уворачиваться от ответных ударов. Мне верхом даже было чуть сложнее. Каркаден хоть и был стремителен и резко набирал скорость, но был куда менее маневренным на ограниченном пространстве». Тем более, что дробитель швырял свои снаряды небездумно. Лупил и с упреждением, и дуплетами, и с обманными маневрами. Он был хоть и неповоротлив, но отнюдь не туп. Я набросил на себя и зеркало, и водяную сферу, и за последующие пару минут пришлось обновлять их дважды. Чудовищный жар огня сбивал всю защиту при малейшем касании. Там, где пламя попадало в землю несколько раз подряд, камень раскалялся так, что начинал плавиться. У Эрика тоже оказался в арсенале какой-то защитный покров, причем не просто поглощающий магический урон, но и частично отражающий его в нападавшего. Словив пару собственных фаерболов, отфутболенных обратно, демон стал действовать еще осторожнее. Попадания не прошли для него даром, Доспехи частично оплавились, руны на нагруднике потускнели. Однако мы пока сосредоточились на его маунте. Он оказался для нас куда более уязвим, хотя при его габаритах и живучести ковырять его пришлось долго. Дробитель, поначалу похоже попросту разъярённый наглостью людишек, довольно быстро понял, что дело принимает серьезный оборот. Спасаться бегством ему уже было поздно, Рогач под ним так изранен, что с трудом стоял на ногах. Поэтому генерал вызвал подмогу. Основная часть его орды уже была возле Мираха, но арьергард развернулся и ринулся к нам. По поводу саранчи я особо не переживал. Эрик косит их пачками. Так что одним ударом больше, одним меньше — разницы нет. А вот летуны... «Стая летающих демонов накрыла нас так быстро и такой плотной волной, что показалось, что на равнину резко опустились сумерки. Они попытались атаковать нас слету, ко мне ринулось сразу с десяток крыланов, едва не сталкиваясь друг с другом в воздухе. Я осадил Каркадана, поднял его на дыбы и рыкнул навстречу атакующим, кастуя рев Джубокка. Кое-как успел». Некоторые из них уже были всего в паре метров от меня, но это даже к лучшему. Оглушающая волна от рева, расходящаяся широким конусом, зацепила их и сбила на землю. Остальные тоже отпрянули, в воздухе началась невообразимая кутерьма. Несколько демонов, зацепившись друг от друга крыльями, даже упали — я снова подстегнул Каркадена, на скаку швыряя вверх вееры ледяных кинжалов, лишь бы еще хоть на пару секунд задержать летунов и внести в их ряды побольше сумятицы. Скала под нами снова содрогнулась и, кажется, опять немного просела. Это израненный скакун дробителя в агонии рванул вперед, пытаясь боднуть Эрика, но рухнул всей тушей, пробороздив тяжелой башкой камни и подняв целое облако пыли. Сам дробитель спрыгнул на землю, отмахиваясь от Эрика молотом и оглушительно ревя. Их дальнейшую схватку я видел лишь урывками. Меня по-прежнему одолевали летающие демоны, а от подножия скалы подоспело десятка три наземных тварей. Я пытался оттянуть их всех на себя, давая возможность искателю разобраться с генералом. Эрик держался неплохо, хотя со стороны сражение выглядело схваткой Давида с Голиафом. Демон был минимум вдвое выше человеческого роста, а за счет громоздких доспехов и вовсе возвышался над игроком, как башня». Каждый взмах его молота грозил попросту размазать противника по камням или отшвырнуть его далеко в пропасть, так что подставляться было нельзя, не говоря уж о том, чтобы парировать это чудовищное оружие, вырезанное, кажется, из цельного куска первородного обсидиана. Искатель и не подставлялся. Он порхал перед демоном, как стрекоза, то, куясь в сторону, то выбрасывая навстречу молоту свои магические щиты, частенько успевая расположить их в два 3 слоя. Щиты эти разлетались яркими осколками от удара демона, но при этом сильно замедляли его движение, будто кто-то останавливал его невидимой рукой. И Эрик каждый раз пользовался этим, нанося еще пару ударов. Это было невероятно, но, кажется, дробитель начал сдавать — Он пятился от Эрика, уже не столько нападая, сколько просто отмахиваясь молотом. Огненными шарами он больше не швырялся, потому что Эрик выставлял против них зеркало. А на таком расстоянии, отражаясь, все снаряды попадали обратно в демона. Развернуться же в полную мощь, ударив одним из своих главных скиллов, генерал тоже не решался». Его прошлые удары оказались так сильны, что скала под нами уже здорово потрескалась. Видимо, падать с обрыва он не хотел. Под нами было метров 25, а может и больше. Но самое главное, он все же оказался уязвим, как и его маунт, как и рядовые демоны. Доспехи его были очень прочные. Они выдерживали даже прямые удары страшного серпа Эрика, которыми тот запросто срубал верхушки каменных валунов, так что оставались ровные, как столешница, срезы. Но все же и они начали постепенно сдавать. Покрылись вмятинами, трещинами, а на неприкрытых доспехами участках и вовсе зияли раны. Эрик даже умудрился срезать один из массивных рогов демона, и оставшийся пенек... Светился, будто раскаленный. Над сражающимися кружили похожие на нетопырей летающие демоны. Я, конечно, отвлек на себя часть стаи, но их вокруг скалы собралось уже слишком много. Спина моя взорвалась болью, перед глазами все завертелось. Я с ужасом понял, что все-таки прозевал атаку сзади, и меня сдернули со спины Каркадена» цепившиеся в меня лапы буквально раздирали на части. Я набросил на себя окаменение и рухнул вниз, будто застывшая в странной позе статуя. Когти демонов заскрежетали по камню, удерживать меня стало тяжелее. Но отпускать меня твари не собирались — Просто снизились, сбились надо мной в кучу, пара мгновений, и я был буквально погребен под целой горой визжащего, рычащего, хлопающего крыльями мяса. На то, чтобы освободиться, хвоста дракона было явно маловато, поэтому пришлось врубить прорыв плотины. Это произвело эффект взрыва. Отброшенные и оглушенные чудовища разлетелись в разные стороны, и не успели они коснуться земли, как я уже ринулся вперед, набегу раскручивая посох в каком-то немыслимом темпе, рисуя в воздухе перетекающие друг в друга восьмерки. С посохом я в последние месяцы тренировался и в реале, но только в артере у меня получалось достичь такого единения с оружием. Массивная древка будто жила собственной жизнью, бешено вращаясь вокруг меня и прикрывая от атак со всех сторон. Казалось невероятным, что это я управляю им. Тело двигалось само собой, на автомате, пальцы направляли оружие короткими касаниями, словно и не прилагая особых усилий. Этот бой не походил ни на один из тех, в которых мне доводилось участвовать раньше. Дело даже не в количестве противников, хотя оно казалось просто бесконечным. Просто нервы были натянуты, как струна, и страх того, что любая ошибка может стать фатальной, подстегивал и сковывал одновременно, мешая сосредоточиться. «Я уж не знаю, каково сейчас Эрику, он-то и вовсе смертный, так что права на ошибку попросту не имеет». Ударив посохом параллельно земле, я отвлек демона, уже готовящегося прыгнуть Эрику на загривок. Второго осадил водяным столбом, заставив присесть на лапы. Когда оба ринулись ко мне, отбросил их хвостом дракона. Заряды Ци уходили один за другим, и пополнять их приходилось за счет жемчужин. Других путей не предвиделось. Я всю дорогу лишь отбивался от демонов, калеча их или просто отпугивая, но, кажется, ни одного так и не убил. Живучие гады, куда более живучие, чем обитатели верхнего Артера. Еще два прыжка, и я преодолел расстояние, отделяющее меня от дробителя, и присоединился к Эрику, атакуя демона с противоположного фланга. Гигант продолжал пятиться, ревя и отмахиваясь молотом, но, увидев, что противников уже двое, кажется, окончательно психанул. Оружие его засветилось особенно ярко, и стало понятно, что сейчас что-то будет. «Берегись!» — успел крикнуть я, прежде чем он со всей дури ударил по нам. Земля под нами вздыбилась широченной полосой каменных шипов, но они быстро остались где-то далеко подо мной. Во-первых... Уходя из-под атаки, я сиганул вверх прыжком лягушки, зависая над схваткой. А во-вторых, весь массив скалы под демоном обрушился, раскалываясь на части. Сам дробитель, а вместе с ним и Эрик, и десятка-два демонов полетели вниз. Когда вся эта мешанина камней и плоти рухнула у подножия скалы, Вверх взвилось такое плотное пылевое облако, что нельзя было разглядеть из собственных пальцев на вытянутой руке. Я почти завис в воздухе, максимально замедляя падение с помощью зерна парящего сокола, но, увы, избежать ныряния в эту плотную завесу было нельзя. Летать я пока не научился. Пыль заскрипела на зубах, глаза заслезились от пыли, я пытался хоть что-то разглядеть через щелку прищуренных век, но пока это было бесполезно. Вокруг все заволокло, так что даже солнце померкло. Приземление получилось жестким. Я не смог подготовиться, потому что не видно было, куда падаешь. Да и каменные обломки валялись хаотично, торча в разные стороны острыми сколами. Так и ноги переломать недолго. «Эрик!» — крикнул я. «Ты живой?» Вместо ответа искателя я услышал приглушенный рев демона, раздавшийся совсем рядом, будто бы из-под земли. Сквозь пыль я разглядел яркий фиолетовый отблеск. «Эрик?» Неуклюже, почти на ощупь подобравшись к ориентиру, я разочарованно покачал головой. Нет, напарника не было видно. В груди камней торчал лишь его клинок — Светясь по внешнему краю характерным эффектом эфир бездны. Отбросив мешающиеся булыжники, я поднял оружие. Цельнометаллический, из странного черного металла, а тяжеленный-то какой, гораздо тяжелее, чем может показаться на первый взгляд. В реале такой, пожалуй, и от земли-то с трудом оторвешь, не то что махать им в бою. Но где сам искатель? Неужели мертв? До меня снова донесся рык демона, и, судя по тембру, это было вовсе не рядовое чудовище. «Дробитель! Живой гад!» Справа от меня загрохотали камни, отбрасываемые огромной лапищей. Я разглядел генерала демонов в залитой, светящейся фиолетовой кровью броне. Он был почти полностью завален крупными валунами, но это ему, похоже, не особо повредило. Он легко высвобождался, расшвыривая каменные обломки размером с лошадиную голову так легко, будто они были вырезаны из пенопласта. Я крепче перехватил меч обеими руками и, стараясь не шуметь, направился в его сторону. Я был так близко, всего в нескольких метрах, сделав еще несколько шагов, зарядил хлещущую ветвь. Мышцы заныли от накачиваемой в них силы. Я почувствовал себя сжимаемой пружиной, готовой вот-вот распрямиться. Ударил я в самый последний момент, дотерпев до максимального уровня бонуса к силе. Дробитель уже по пояс высвободился из плена и успел заметить меня. Развернулся, вскинул закованную в латы руку, чтобы закрыть голову. «Не успел. Мечом я драться не учился, тем более таким специфическим, так что ударил безо всяких затей, сверху вниз, будто дровосек, раскалывающий полено, но ударил вплотную, так что зацепил демона самим клинком, а не только ударной волной, расходящейся от него». Звук тоже получился таким, будто топор врубается в неподатливую древесину с хрустом, с треском раскалываемых волокон. Череп демона развалился на две почти равные части и почти сразу же наружу хлынул поток высвобожденной ци. Она даже не сформировалась в сферу, как это обычно бывает, и не структурировалась по цветам стихий а заметалась бесформенной светящейся кляксой. Я поглотил ее прямо так, будто боялся, что она вернется обратно в тело демона, и тот снова оживет. Мне и раньше доводилось поглощать большие порции опыта после победы над боссами, но в этот раз все было по-другому. Меня так заколотило, что я не устоял на ногах и рухнул на колени, выронив меч — Чтобы успокоиться, постарался сконцентрироваться и перейти в режим медитации. Далеко не сразу, но получилось. Странно, но истинным зрением я по-прежнему видел внутри распластавшегося в куче камней демона что-то светящееся, будто в нем еще теплилась жизнь. Где-то в центре грудины, за слоями брони, мышц и костей. А еще... Истинное зрение дало возможность засечь поблизости несколько живых существ. Оно играло роль этакого тепловизора. Сквозь медленно рассеивающуюся пыль я разглядел светящиеся пятна. Судя по очертаниям, ближайшие два — это демоны, придавленные камнями, так что едва трепыхаются в тщетных попытках выбраться. А вот там, чуть дальше, явно человеческий силуэт. Я двинулся туда... И нашел Эрика, придавленного обломком скалы размером с грузовик. Он был еще жив, хотя выглядел страшно. Серое от пыли лицо исполосовано подтеками крови. Зубы страшно оскалены. Под скалой скрывалось две трети его тела. Сам он, уперевшись в камень обеими руками, давил снизу, будто штангист во время жима лежа и, кажется, только эти усилия не давали огромной глыбе окончательно размазать его. Какие он повреждения получил, было даже страшно представить. И то, что он все еще жив, — это всего лишь условности виртуального мира. Тысячи очков живучести, бафы, доспехи из материалов во много раз крепче стали, однако все это все равно бесполезно против многотонной тяжести, «сдвинуть которую он не в силах, несмотря на всю свою сказочную мощь». «Я, повинуясь импульсу, тоже ухватился за край глыбы, потянул ее вверх, что было сил. На мгновение мне показалось, что она поддалась. Но нет, это просто пальцы проскользнули. Да нет, это бесполезно». Оглядевшись, я нашел каменный обломок подходящего размера и подкатил его к Эрику. Затолкал валун в щель под скалой, чтобы застопорить ее. «Все! Держится! Отпускай!» Искатель слающим звуком выдохнул и бессильно распластался по земле. Закашлялся, обильно харкая кровью. «Эй, ты только не вздумай подыхать!» рявкнул я, отплевываясь от пыли и лихорадочно шаря по закрепленным на моих ремнях флаконам. «Ты же у нас главный форвард!» «Кто за тебя кто навалить будет? Я, что ли?» Я почему-то здорово разозлился. Видимо, наверное. Отходники после адреналиновой встряски. Мы с Эриком пока не очень-то ладили. Я чувствовал, что не нравлюсь ему. Может, и не только из-за связи с Мавериком. Но сейчас все антипатии и разногласия отошли на второй план. Это уже не шутки. Если он сейчас умрет, мы его потеряем навсегда». Половина флаконов была сорвана или раздавлена во время боя. Но я все же отыскал два лечебных зелья. Выдернув зубами пробки, одно из них вылил в рот Эрику, второе прямо за ворот, надеясь, что оно доберется до кожи и начнет впитываться. Зелья были самые мощные из всех, что существует в игре. Если уж они не помогут... Сверху совсем близко раздалось хлопанье множества крыльев. Справа покатился сброшенный с пути камень, слева рычание искрежет когтей. Я прикрыл глаза, проваливаясь в медитацию, чтобы еще раз просканировать окрестности истинным зрением. Но продержался недолго. Вздрогнул, инстинктивно отпрянув от увиденного. Демоны стягивались к нам со всех сторон, пока невидимые за полевой завесой. Эрик снова закашлялся, застонал и открыл глаза. Взгляд его стал уже вполне осмысленным. «Он... мертв!» — прохрипел он. «Тьфу, ты нашел, о чем думать!» — в сердцах сплюнул я, озираясь и прислушиваясь к доносившемуся со всех сторон рычанию. «Он... мертв!» — упрямо повторил искатель. «Вот до чего же настырный тип!» «Да сдох он, сдох! Я сам снес ему башку! Вот только и мы в полной...»